Глава 57. Сигнал. Недолго стоял Филим на часах. Минут через десять он услышал конский топот. Сердце его забилось. Он не знал, кем мог быть приближающийся гость и боялся встретиться вторично со всадником без головы. Но нет, у приближавшегося незнакомца была голова. И даже красивое лицо. Красивый юноша. — подумал Ирландец. — Только почему это у него такой вид, словно он похоронил свою бабушку? — И над верхней губой пушок точно у гусенка. — Господи, да это ведь женщина! Ирландец не ошибся. Это была Исидора. Действительно, она была грустна. Дорога к жилищу Джеральда была ей хорошо знакома. Она знала, что не заблудилась, Но ее удивило, что на пороге хижины стоит этот странный человек. «Здесь живет Дон Маурицо», — спросила она, стараясь говорить как можно яснее. «Дон Мэри Шоу, говорите вы?» «Нет, тут нет такого. Вот в Балмабале у нас был Мэри Шоу, только его звали не Дон, а Пэт». «Дон Маурицо, Морис» ах моррис может быть моррис джельд так это мой господин да да сеньор джерельд так точно мистер джерельд живет здесь а пока охотится за дикими лошадями там у себя в ирландии он живет в большом замке там теперь день и ночь о нем убивается и плачет красавица с голубыми глазами да если бы вы знали какая Ревность — великолепный переводчик. Исидора плохо понимала по-английски, а ирландец говорил на ужасном диалекте, но она поняла его слова красавец «Я хотела бы видеть вашего господина», — сказала она. «Дома он». «Дома-то дома. А что вам угодно от него?» «Мне необходимо его видеть». «Теперь к мистеру Джеральду впору пустить священника или доктора». Вам его видеть неудобно. — Да почему же? — Он не одет. На нем, с позволения сказать, только рубашка до да тряпки, которыми обмотал его мистер Стэмп. — Я вас не понимаю, сеньор. Разве я недостаточно ясно сказал вам, что барин лежит в постели? — В такой час дня? Уж не болен ли он? — А что же я вам говорю, как не это? — Болен? Скажите, что с ним? Болен-то он, потому что кто-то его всего расцарапал. Живого места нет. Словно его кто посадил в мешок, наполненный кошками. Кроме того, он не в себе. Как не в себе? А так, мечется, словно его преследует кто-то с кчергой. По-моему, немножко виски помогло бы ему. Но у нас во всем доме нет ни капли. Нет ли у вас немного виски, миссис? «Очень жаль, сеньор, но у меня нет с собой ничего подобного. Однако скажите, нельзя ли мне его повидать?» «Да к чему вам? Уверяю вас, что он вас не отличит сегодня от своей бабушки». «Я могу быть ему полезной, я ему обязана. Я у него в долгу». А «Ах, долг! <-х -х> <Level> ну тогда другое дело». «Но вам незачем его видеть. Я его доверенный человек. И хотя писать не умею, дам вам расписку с крестиком вместо подписи. Поверьте, хозяин никогда не спросит у вас долг вторично. Деньги, кстати, ему теперь нужны, потому что мы уезжаем». «Нет, долг не денежный, а нравственный». «Ах, только-то! Тогда незачем спешить. Мистер Джеральд теперь не поймет вас». Когда же он придет в себя, я передам ему, что вы были здесь. Но мне нужно его видеть. Невозможно. Меня оставили здесь стереть, чтобы никто не входил к нему. Я принадлежу к числу друзей Дона Маурицу. А откуда я знаю? Может быть, вы его злейший враг? Я должна его видеть, и я увижу. С этими словами Исидора направилась к двери. Решительное и строгое выражение ее лица убедило Филима, что его господину угрожает опасность, и он подал условный сигнал. Сигнал испугал собаку, та разовыл, закричали лесные птицы, поднялся невообразимый шум, и Сидора удивленно смотрела на Филима, не понимая, почему он поднял всю эту тревогу, а он, между тем, спокойно стал на пороге с видом человека, исполнившего свою обязанность. глава пятьдесят восемь поцелуй ззеп темемп был не особенно далеко и услышал сигнал в ожидании его филим загородил собою вход в хижину еще энергичнее защищал от непрошенной гости дом своего хозяина тара исидора стояла не зная что предпринять наконец быстро шагая из за деревьев показалась высокая фигура с темпа Вместо того, чтобы похвалить Филима, Стэмп, увидев, в чем дело, разразился потоком брани. «Ирландский идиот! Зачем было вызывать меня? Я только что увидел индюшку в добрых тридцать фунтов веса, когда ты меня отозвал. Теперь мы опять без завтрака!» «Сами же велели, мистер Стэмп, позвать вас, если кто-нибудь придет!» «Дурак! Разве я о женщинах говорил?» «Правда, но я принял эту за мужчину, когда она приехала верхом, сидя по-мужски в седле». «Не все ли равно, как она сидела? Разве тебе не случалось раньше видеть мексиканок? Они все так ездят». «Я ее немного знаю. Случалось встречать. Чего ей надо?» «Пожалуй, она и говорит-то только по-мексикански, и от нее не добьешься толку». «Она говорит и по-английски, мистер стемп «Немного». — сказала незнакомка. — Извините, сеньорита, — сконфузился Зепп. — Вы говорите по-английски, тем лучше. Вы расскажете нам, как сюда попали. Заблудились, вероятно. — Нет, сеньор, я не заблудилась. Здесь живет дон Маурицо, если не ошибаюсь. Я хотела бы видеть его. — Это, конечно, можно, но только будет совершенно бесполезно. Он не поймет и не увидит вас. Он болен? Да, и бредит. Позвольте мне ухаживать за больным, сэр. Ради бога, я ему лучший друг, преданный друг. Отчего бы и не позволить вам ухаживать за больным? Это женское дело. Сам я отвык от такого ухода с тех пор, как похоронил свою старуху на берегу Миссисипи. Пожалуй. — Оставайте себя и смотрите, чтобы он не соскочил с кровати и не сорвал с себя повязок. — Я все исполню. Но скажите, кто его ранил? — Индейцы? Их, кажется, поблизости не видно. Или он с кем-нибудь дрался на дуэли? — Сами мы знаем не больше вашего, сеньорита. Оцарапали его, должно быть, степные волки. Ну а как он ушиб себе колено, неизвестно. Мы его застали стоящим по пояс в воде в момент, когда на него собирался прыгнуть ягуар. Тигра мы подстрелили, а мистер Джеральд лишился чувств и не мог ничего нам рассказать. — Надеюсь, он ранен не опасно? — Царапины. Теперь еще его немножко лихорадит, но через неделю он будет совсем здоров. — Я буду заботливо ухаживать за ним. «Вы очень добры. Вот только...» Стэмп замялся. Ему пришло в голову, что говорившая с ним женщина — та самая, которая посылала Джеральду в гостиницу во время его болезни корзины с провизией. Она, наверное, по уши влюблена в него, а он-то, между тем, в бреду зовет другую. Легко ли ей будет это слышать? «Не лучше ли вам, мисс?» — сказал он — «Уехать домой и вернуться, когда он будет здоров. Теперь он все равно вас не узнает. Не беда, что не узнает. Я все-таки могу быть полезной». «Пожалуй, оставайтесь. Только не обращайте внимания на бред больного. Он все толкует о каком-то убийстве, вспоминает также о какой-то женщине, зовет ее». «Как ее зовут?» — Должно быть, это его сестра. — Мистер Стэмп, у мистера Джеральда, — начал было ирландец, — а ты не суйся, когда они с тобой разговаривают, — поспешил перебить его Стэмп. — Лучше пойдем охотиться за индейками. филипп повиновался, и оба ушли в лес. Исидора вошла в хижину и, наклонившись над Джеральдом, поцеловала его в пылающий лоб и губы. Вдруг она отскочила, точно ее ужалил скорпион. Она услышала имя другой женщины, вырвавшейся из уст больного. О, как много значения в ином коротком слове! Иногда одно короткое словечко «да» дарит счастье на всю жизнь, и часто, о, слишком часто, жестоко и нет, звучит прелюдии к страданиям. Глава 59. Другая мечущаяся душа. День, когда Луиза Пойн-Декстер освободила из петли лассо Мигуэля Диаса, был самым черным днем ее жизни. Накануне она терзалась опасениями за потерю брата и опасность, угрожавшую любимому человеку. Теперь ко всему этому присоединилась ревность. Правда, письмо было написано не Джеральдом, а к нему джерельд умышленно скрыл свою близость отношений с мексиканкой, иначе почему бы эта женщина смела писать ему о красоте его глаз? Друзья так не пишут. Это язык страсти. Кроме того, в письме назначалось свидание. Женщина не просила, а почти требовала его. Прочитав письмо, Луиза гневно смяла его и бросила. Она была почти уверена, что это свидание было не первое, и что полянка на холме хорошо знакома обоим». Ревность и гнев уступили место отчаянию. У Луизы мелькнула даже мысль уйти в Луизиану и поступить в монастырь. Мало-помалу, однако, она успокоилась. Она перечитала письмо и начала думать иначе. В конце концов, Морриса Джеральда может быть и нет в колонии. Надежда эта блеснула, как звездочка. Чтобы проверить свою догадку, Луиза Поиндекстер приказала оседлать свою лошадь и поехала в ту же гостиницу, где незадолго до нее была Исидора. Гостиница была почти пустая, потому что все поехали по следам мнимых каманчей. Ее встретил обер Обердоффер. Но ее появление нисколько не удивило его. Ему казалось вполне естественным, что сестра убитого собирает сведения обо всем, что близко к убийству брата. Ответ обер Обердоффера обрадовал Луизу. Джеральд уехал но зато немец сообщил ей другую весть, которая кольнула ее в сердце. Раньше не ее справляться о Морисе Джеральде приезжала другая женщина. Всю ночь Луиза не спала, а к утру у нее созрело решение ехать в валаму. Она была одна дома, некому было удержать ее, да никто и не мог бы, даже отец. Она не знала, что ожидает ее в Аламу. Но все равно даже самая ужасная истина казалась ей лучше, чем неизвестность. Бывают души светлые, как лучи зари, и чистые, как молитва ребенка. Но когда в них закрадется любовь, они загораются адским огнем. Такова была властная душа Луизы Поиндекстер. Луиза хотела обладать любимым человеком или погибнуть. Она не могла терзаться ревностью, не зная, основана ли она на чем-нибудь. Ей нужны были доказательства, кроме найденного письма, и она поехала в Аламу. Выехав рано утром из дома, Луиза направилась через Прерию. Прерия напоминала ей счастливые минуты прошлого, и по временам она забывала причину своей поездки и думала только о том, как бы увидеть любимого человека, спасти его от грозившей ему опасности. Но временами мысль о возможной измене Джеральда снова удручала ее. До хижины Валама было миль двадцать. Но креолка проехала их на своем быстром коне за два часа. Последний луч надежды угас, когда Луиза перешагнула порог хижины. Там была другая женщина. У нее невольно вырвался крик наболевшей души. Как эхо раздался другой крик. Чего же яснее. В доме Джеррелда была та, которая написала ему письмо. Свидание состоялось. Луиза не успела разглядеть, в каком состоянии был сам хозяин хижины. Она видела только одно, что та, которая называла Джеррелда нежными именами, вздыхала о его глазах, назначала ему место встречи около него. Нет слов, чтобы выразить то, что Луиза выстрадала в этот час. Не меньше мучилась и Исидора. Она знала, что Джеральд любит другую. Он слишком часто повторял это в бреду. И вот соперница стоит здесь, на пороге. Глаза обеих женщин встретились. Груди их тяжело вздымались. Каждая считала другую счастливой, ведь до слуха Луизы ни разу не донеслось то имя, которое повторял больной и которое терзало слух Исидоры. Обе молчали. И это молчание подчеркивало враждебность их отношений. Объяснения казались излишними. Они понимали друг друга без слов. Только глаза их гневно сверкали и судорожно сжимались губы. На самом деле вся эта немая сцена продолжалась лишь несколько секунд. Луиза Поиндекстер постояла на пороге, быстро повернула и поспешила сесть на лошадь. В доме Мориса Джеральда для нее не было места. Следом за нею выбежала Исидора. Она тоже думала, что в этом доме для нее нет места. Обе спешили уехать. Исидора вскочила в седло первое. Когда Исидора проезжала мимо сидевшей на своем мустанге креолки, обе женщины еще раз переглянулись. Глава 60. Месть Исидоры. Мрачно было на душе у Исидоры, когда она уехала, и над всеми чувствами, теснившимися в ее душе, торжествовала жажда мести. Ее раздражало синее небо, солнце, потому что этот контраст природы с ее душевным настроением казался ей насмешкой. Ей было приятнее ехать под темным сводом деревьев, было что-то недоброе в мрачном блеске ее глаз. «Зачем я не убила ее?» — сказала она. Не вернуться ли? Впрочем, какая польза? Это не вернуло бы мне его сердце. Он говорил о ней с такой любовью. Для меня нет никакой надежды. Это его следовало бы убить. Если он умрет, на что мне жизнь? Такая жизнь была бы мучением. Но я и так жить не могу. Я должна отомстить обоим. Только не сейчас. Он должен знать, кто мстит ему. Исидора сердито пришпоривала коня, гнала его, не давала передышки, но не направляла его, ехала, куда глаза глядят. Предоставленная самой себе лошадь направилась домой, то есть к берегу Леоны. Поглощенная своими мыслями, Исидора ничего не замечала. Только когда лошадь захрапела, она обратила внимание на приближавшуюся к Валькаду. Кто это? Индейцы? Нет, белые. Это видно по их одежде из бруи лошадей. По загорелым лицам их трудно было бы отличить от краснокожих. Должно быть, это люди, выехавшие в прерию искать каманчей. Индейцы, говорят, бродят в этой части Техаса. Желая избежать встречи с Кавалькадой, Исидора хотела скрыться в лесу, пока ее не заметили. Но ее выдала лошадь. Она заржала, и лошади всадников откликнулись. Исидора могла бы еще ускакать от незнакомых людей, они не догнали бы ее, но вдруг передумала и поехала им навстречу. Это отряд, выехавший на поиски убийцы людей. Впереди должно быть отец убитого. Вот случай отомстить, так хочет Бог. Через несколько минут ее кружили странно одетые и разнородно вооруженные люди. Исидора не испугалась, однако. Некоторых из них она даже знала в лицо. Инстинктивно догадалась она, что обратившийся к ней пожилой человек, отец убитого и той, которую она желала бы, если не убить, то унизить. Вот он случай отомстить. «Не встретили ли вы, сеньорита, кого-нибудь поблизости?» Вежливо спросил он ее. «Где вы живете?» «На берегах Рио-Гранде, сеньор, но сейчас я с Леоной». «Это племянница вашего соседа по имению, Мартинеса», – заметил один из спутников. «Да, я племянница Дона Сильвио Мартинеса и еду из гасиенды дяди». «Вы слышали, вероятно, об убийстве?» «Вчера дядя рассказывал». «А сегодня?» «Ничего не слышали?» «О да, и странную вещь, будто здесь, в прерии, видели всадника без головы». К удивлению и сидоры сообщенная ей новость не произвела впечатления. «Мы тоже видели его», — сказал Пойнт Декстер. «Но не встретили ли вы еще кого-нибудь?» — продолжал он. «Встретила. Молодую леди с виду американку. Она ехала верхом». «Одна? Кто она такая?» «Да, одна, но я ее не знаю. Я встретил ее вот в той части леса». «Куда она могла ехать?» Нет ли там какого-нибудь жилья? Там находится хижина Дона Маурицио, ловца мустангов. Шепот удовлетворения пробежал по рядам садников. И так они напали на след убийцы. Не можете ли вы показать нам дорогу к этой хижине, мисс Мартинес? Отчего же? Это не очень задержит меня. Я провожу вас туда. Исидора поехала вперед. За нею кавалькада. Не доезжая хижина Джеральда, она остановилась и показала спутникам видневшийся вдали холм, близ которого была хижина Джеральда. Сама она дальше не поехала. В эту минуту к ней подъехал молодой человек. «Скажите», — спросил он ее по-испански, «какой масти была лошадь, на которой ехала встретившаяся вам молодая сеньора?» «Это был пятнистый мустанг». «Боже!» — вырвалась с болью касси Колхауна так как это был он, и он поскакал вслед за товарищами, оставив Исидору одну с мыслью, что кроме нее есть еще человек, который терзается муками ревности. Глава 61. Ангел Прерий. Бегство соперницы удивило Луизу, почему она не осталась в хижине, где она была хозяйкой, Тем не менее, криолка почти обрадовалась такому отступлению и вошла в хижину. То, что она увидела, заставило ее забыть все свои мучительные мысли ревности. Морис лежал бледный раненый, может быть, умирающий. «Морис, Морис, ты не узнаешь свою Луизу!» «Прекрасны небесные ангелы!» бредил между тем Морис, воображая, что он на небе. но «Ну, не убеждайте!» что на земле нет такой красоты. Я знаю одну, которая прекраснее всех вас. Что ты говоришь, Морис? Ты ведь на земле, а не на небе. Ты здесь со мной, со своей Луизой. Я на небе. Но не хочу здесь оставаться, потому что ее нет здесь. Если бы она была тоже здесь, я остался бы. Вы... «Очень хороши ангелы, но ни один из вас не похож на нее, на ангела прерий». «Как ее зовут?» — спросила Луиза, жадно прислушиваясь к бреду больного. «Разве у ангелов есть имена?» «Ах, да, помню». «Михаил, Гавриил, Азраил, та, о которой я говорю». «Женщина. Ее зовут Луиза. Луиза! Луиза! Вы все знаете, наверное. Знаете ее. Если бы вы знали ее, вы полюбили бы ее всей душой, как я люблю». Даже в час первого свидания под акациями Луиза не была так счастлива, как теперь. Она наклонилась и поцеловала Морриса. Потом, торжествуя, вся сияющая, она выпрямилась и прижала руку к сердцу, которое билось от полноты счастья. Она была так счастлива, что боялась, как бы кто ни нарушил этой минуты блаженства. Действительно, на пороге хижина показался странного вида человек. Это был Филим. В одной руке он держал томогавк, в другой убитую гремучую змею. «Мать Моисеева!» — воскликнул Ирландец, роняя топор змею. «Уж не во сне ли я вижу вас? Это вы, мисс Пойндекстер?» «Конечно же я, мистер Унил. Это не очень любезно с вашей стороны. Неужели вы меня так скоро забыли?» «Тот, кто вас видел, никогда не забудет вас, даже во сне!» Ирландец указал при этом на Джеральда. По всему телу Луизы пробежала при этих словах приятная дрожь. «Но что это значит?» — продолжал удивленный неожиданной перемены Филим. «Не видели ли вы здесь женщины, мисс Пойнт-Декстер?» «Да, но она ушла». «Что? Так скоро? Она не пробыла здесь и 10 минут!» «Но, пожалуй, оно и лучше, что она ушла». «Поверите ли, она мне пригрозила пистолетом, когда я не хотел пускать ее к мистеру Джеральду. Она называлась его другом и непременно хотела ухаживать за больным». «Странно», — задумалась криолка «Странно все, что творится здесь в последнее время. Хорошо, что вы пришли, однако. Мистер Джеральд будет рад, когда придет в себя». «Что с ним случилось, Филим?» «О, это целая длинная история». Немало тут перебывал народа со вчерашнего дня, не считая той воинственной женщины. Вот только я боюсь рассказывать вам все. Испугайтесь. Не испугаюсь. Говорите. Прежде всего, вблизи хижины, в лесу, был всадник без головы. Как без головы? Должно быть, это был сам сатана. И что чуднее всего, это то, что он как две капли воды походил на мистера Джеральда. И лошадь такая же, и плащ. Я видел его собственными глазами на вершине холма. Он приехал, а потом повернул и ускакал. Тарос Лаим бросился за ним. Я же вернулся в хижину, заперся и заснул. Это кто-нибудь хотел напугать вас? Вот, и Зэп тоже говорит. Он был здесь? Да, но сначала сюда приходили другие. Зэб пришел вчера утром, а те были накануне. Разбудили меня и напугали до полусмерти. Кто это? Индейцы. Целое племя индейцев. Они расположились тут играть в карты. Чу! Слышите? Слышите? Это... Опять они едут. Святой Патрикий, мы окружены... Мы окружены конными людьми. Их тысячи. Боже, я опоздаю дать знать Зэбу. Ирландец выбежал из дома. «Боже, это они! Отец! Что я скажу им? Как объясню, зачем я здесь?» Первым движением Луизы было запереться в хижине, но она тотчас сообразила, что это не поможет. Бежать тоже было поздно. Дружинники окружили хижину со всех сторон. К тому же перед ней был привязан ее мустанг. Его признают по оригинальной масти. Кроме того... Мысль, что Джеральд в опасности, и она должна защитить его, остановила Луизу. пусть что будет», — подумала она, — «ради него я вытерплю позор, забуду отца, друзей, все». Так хочет Бог.